Однако он абсолютно спокойно пересек комнату и склонился перед нею, учтиво выражая удовлетворение найти ее в состоянии принять его хоть на несколько минут. Задыхаясь от возбуждения, Марианне удалось овладеть голосом и спокойно ответить. «Я хочу поблагодарить вас за мое спасение», — начала она, прилагая усилия, чтобы удержать тон салонного разговора. — Без вас я не знаю, что бы произошло. — Зато я знаю, — спокойно сказал Езон. С вами произошло бы то же, что с княгиней Лейен или некоторыми другими. Я хотел бы узнать, например, что именно вы собирались искать в том костре. Это не мог быть император. Во всяком случае, его величество был в парке, помогая спасающим. Неужели во всем мире нет ничего, кроме императора, что я могла искать даже в огне? На самом деле, по-моему, я искала нечто совсем другое. Кого-то из дорогих вам, без сомнения. Может быть, родственника вашего нового супруга. И кстати... Язвительная улыбка промелькнула на его губах, хотя синие глаза оставались ледяными. Поведайте мне историю вашего неожиданного брака. Где вы раздобыли это имя и такой внушительный титул? Новый подарок императора? На этот раз он показал себя щедрым, но, учитывая все, он только воздал вам должное. Вам больше к лицу быть княгиней, чем певицей. Император тут ни при чем. Этот брак — дела моей семьи. Возможно, вы сохранили воспоминания об Аббате де Шазее, моем крестном отце, который в Селтоне. Вот как. Значит, и на этот раз он позаботился подобрать вам другое имя. Знаете, моя дорогая, вы действительно самая непостижимая из всех известных мне женщин. Когда покидаешь вас, никогда не догадаешься, в каком гражданском состоянии найдешь вас при новой встрече. Он прервал свою речь и посмотрел в сторону Фортюне, которая, удовлетворив свое любопытство, решила, что дела принимают довольно странный оборот и, пожалуй, лучше удалиться. Она встала и с достоинством направилась к двери. Марианна сделала было движение рукой, чтобы остановить ее, но передумала. Раз Езон пришел только для того, чтобы доставить ей неприятность, она и сама справится с ним. Фортуне должна понять, что она напрасно потратила бы время, пытаясь помочь ей. Приподняв бровь, Езон следил за ее уходом. Затем обратился к Марианне, адресовав ей хищную улыбку. Очень красивая женщина. «М -м, так о чем я говорил? М да, э -э, что никогда не знаешь, какое имя вы выберете. Я знал вас как мадемуазель де Ассельна, и вы тут же стали леди Кранмер. Когда мы снова встретились у князя Боновенского, вы представились... Как мадемуазель Малерус, правда, ненадолго. Перед моим отъездом императорская волшебная палочка превратила вас в замечательную итальянскую певицу по имени, мне кажется, Мария Сталла. Теперь вы тоже итальянка, но уже княгиня. И как это вы сказали? Светлейшее сиятельство. Титул, который трудно себе представить такому, как я, гражданину свободной Америки. Марианна недоверчиво слушала это язвительное словоизвержение, выдаваемое размеренным тоном светской беседы, и задавалась вопросом, какую непонятную цель преследует ее гость. Была ли это простая насмешка, или же он пытался заставить ее понять, что рожденная в подземельях шайо горячая дружба превратилась в холодно улыбающееся презрение? Если все это так, она, вероятно, не сможет вынести этого, но прежде надо удостовериться. С трудом отвернув голову на кружевной подушке, Марианна закрыла глаза и вздохнула. Мне сказали, что после бала вы приходили каждое утро справляться о моем здоровье, и я по наивности отнесла такое усердие насчет дружбы. Я догадываюсь, что это не так, и вы просто хотели удостовериться, когда я соберусь силами, чтобы стать мишенью для вашей иронии. К несчастью, как вы видите, я еще не настолько сильна, чтобы сражаться с вами. Простите. Наступило короткое молчание показавшейся Марианне за закрытыми веками вечностью на мгновение она подумала что он ушел обеспокоившись она открыла глаза но тут же услышала смех возмущенная она повернулась и испепелила его взглядом вы смеетесь увы да Вы не превзойденная актриса Мариан. И я попался на удочку, поверив в вашу слабость. Но достаточно поглядеть на ваши сверкающие глаза, чтобы убедиться в противном. Однако это так. Барон Корвисар только что ушел. Я знаю, я видел его. Он сказал мне, что вы истощены, но теперь я знаю, что ослабело только ваше тело. Дух же, слава богу, не сломлен. И это все, что я хотел знать. Простите мне иронию. Она преследовала единственную цель — вызвать ваше противодействие. С той ночи меня мучила мысль, что вы не будете на это способны. — Но почему? Потому что, сказал он серьезно, женщина, которую я видел на балу во время пожара, не была больше той, кого я знал. Это была женщина холодная, далекая, с пустым взглядом. Женщина, которая хотела умереть. Ибо обладая всем, что может желать человеческое существо красотой богатством почетом да еще и любовью исключительного человека и в довершении всего готовясь стать матерью вы решили умереть ужасной смерти почему марианна